Что интересно, адептами подобных организаций числились простые смертные, на опрочлишённые дары. Руководители обществ верили в то, что глубинное познание артефакторики позволит уравнять шансы обычного и одарённого человека. Как вы понимаете, такие доктрины не приветствовались майрами. Время от времени любители конспирологических теорий разоблачались и публично наказывались.